11. Прежде чем браться за выполнение какого-либо намерения, надо несколько раз хорошенько его обдумать. И даже после того, как всё нами уже подробно рассмотрено, следует принять в расчёт несовершенство людского познания. Из-за коего всегда возможно наступление обстоятельств, исследовать и предвидеть которых мы не смогли. Обстоятельств способных опрокинуть все наши расчёты. Такое размышление непременно прибавит весу на сторону отрицания и скажут нам, что не следует без необходимости трогать ничего важного, нарушать существующий покой. Но раз решение принято, раз мы уже взялись за дело, дальнейшее направление его определено, и остаётся только ждать результатов, то нечего волноваться. себя повторными размышлениями об уже предпринятом деле и тревожиться возможными опасностями. Наоборот, надо совершенно выкинуть это из головы, подавить всякую мысль о нём и утешать себя сознанием, что в своё время это дело было нами основательно обдумано. Подобный совет содержит итальянская поговорка: "Legala bene e poi" La schia la andare, который Гётта перевёл словами: Сёдлай хорошенько, и тогда уж поезжай спокойно. Кстати, значительная часть его афоризмов, помещённых под рубрикой Шприхвортлих, ни что иное, как переведённые итальянские пословицы. А если несмотря на всё, дело кончилось неудачей, То это потому, что все наши планы подчинены случаю и подвержены ошибкам. Даже Сократ, мудрейший из людей, нуждался в демоне, высшей предостерегающей силе, чтобы знать, как следует поступать или как избежать ложного шага в своих личных делах. Это доказывает, что никакой ум не в силах сам справиться с этими вопросами. Поэтому сказанное, по-видимому, каким-нибудь Папой из речения «В каждом постигшем нас несчастье виноваты мы сами», по крайней мере, отчасти, не безусловно и не всегда, хотя в огромном большинстве случаев верно. Сознание этого, по-видимому, сильно влияет на то, что люди по возможности стараются скрыть свои несчастья и казаться довольными. Они опасаются, что по их страданиям заключат об их вине. Двенадцатое. И если произошло какое-либо несчастье, которого уже нельзя поправить, то отнюдь не следует допускать мысли о том, что все могло бы быть иначе, а тем паче о том, как можно было бы его предотвратить. Такие думы делают наши страдания невыносимыми, а нас — самоистязателями. Лучше брать пример с царя Давида, неотступно осаждавшего и Егову, мольбами о своём сыне, пока тот лежал больным, когда же он умер, Давид только пожал плечами и больше о нём не вспоминал. Тот, у кого не хватит на это легкомыслие, может воспользоваться фаталистической точкой зрения, ухватившись за ту великую истину, что всё совершается в силу необходимости и потому неизбежно. Впрочем, это правило одностороннее. Правда, оно пригодно для непосредственного успокоения и облегчения в минуту горя. Но если в случившимся виновата, как это и бывает чаще всего, наша собственная небрежность или безрассудность, тогда повторные размышления о том, как можно было предотвратить беду, послужат в качестве полезного самосечения к нашему исправлению, уроком на будущее время. Особенно не следует, как это часто делается, оправдывать, скрашивать, смягчать пред самим собою те ошибки, в которых мы очевидно виноваты. Надо сознаться в них самому себе, ясно представить себе весь их размер, чтобы твёрдо решить избегать их впредь. Правда, этим мы создадим недовольство самими собою, но если не наказывать человека, он Ничему не научится.